Глава 79. Первый вопрос. Рассказ Кирина. Мы оказались в таверне. Примечание. Владелец бархатного дома предложил нам снять комнату, утверждая, что у него есть кровать, достаточно большая, чтобы вместить нас всех. Излишне говорить, что никто из нас не был заинтересован в том, чтобы поддержать его благородный жест. Кирин также считал, что вероятнее всего, Он собирался тогда шпионить за нами, и хотя мы могли бы предпринять соответствующие шаги, это просто не стоило того. К моему удивлению, это была вполне симпатичная таверна, но очевидно, женщины наняли проводницу. Судя по запаху, она была одной из многочисленных попрошаек в этом городе, чтобы то отвела их в более приятную часть города и уберегла от дорогостоящих ошибок. Итак, это было здание, пристроенное к склону утёса. Достаточно большое теплое помещение с маленькими, отделенными друг от друга арками, альковами из красного песчаника, выложенными подушками и коврами, где можно было с комфортом отдохнуть с друзьями и немного уединиться. Одна из женщин заплатила за пищу для гида, еда, по-видимому, должна была быть роздана в другом месте и арендовала альков для нас. «Так почему же вы снова искали нас?» Спросил я после того, как мы устроились и заказали несколько блюд местной кухни. Я полагал, что вы хотите, чтобы мы оставались как можно дальше от вас. Я хотела бы предложить вам обмен, сказала Сенера. Точнее, я хотела бы предложить вам сделку, поправилась она, указав на Турвешара. В какой-то степени Вильфар была нам полезна, сказала Ксеван. К сожалению, Сулис потребовала убежище у дракона Баэлыша. А, -а, -а сказал Турвешар. Я толкнул его локтем. «Похоже, теперь твоя очередь заботится о драконе», — я изобразил, как мне вручают записку. «О, подождите, мне только что сказали, что мы ужасно заняты и к тому же не настолько доверчивы», — я бросил на Сенеру лукавый взгляд. «Ты серьезно думаешь, что мы дважды попадемся на эту удочку?» «Это не...» — начала было Сенера, но потом вздохнула. «Правильно, конечно же, ты так и думаешь». «О чем он говорит?» — спросила Ксиван. — О, так Сенера забыла рассказать тебе, как они с Релосом воспользовались этой байкой. — О, смотрите, дракон вот-вот нападет, и ты единственный, кто может нас спасти. — Лишь для того, чтобы всех предать, особенно нас. Я склонил голову в сторону Ксиван. — Не поймите меня неправильно, ты кажешься искренней, но и Джанель казалась такой же. Вы не должны доверять Сенере. Таллея бросила на Сенеру возмущенный взгляд. Ксиван выглядела недовольной. — Я все объясню позже, — проворчала Сенера. — Я уверен, у тебя есть прекрасный выбор оправданий, — согласился я. — Но это не меняет того, что мы ничем не можем вам помочь. — Что вы предлагаете взамен? — тихо спросил Турвишар. — Турвишар, нет! — я покачал головой. — Вопрос, — ответил Сенера. — Ты можешь задать любой вопрос, и я, воспользовавшись именем всего сущего, дам тебе ответ. Она помолчала и добавила. — В пределах разумного. Я не собираюсь задавать вопрос, который приведет к моей смерти или недееспособности. Ты же знаешь, как все устроено. Турвишар, прищурившись и изучающе разглядывая женщину, втянул воздух между зубов. — Три вопроса. и Я использую магию, чтобы подтвердить, что вопрос, который мы вам задаем, — это вопрос, который ты действительно задаешь. Я уставился на волшебника. — Турвишар, нет! он шикнул на меня все в порядке кирин я справлюсь не справишься огрызнулся я но он не обратил на меня никакого внимания клянусь вуалями я отправлюсь заниматься делами без тебя к сожалению у меня была дилемма он не сказал мне как выглядит грист так что технически говоря без него я не мог ничего сделать и он это прекрасно знал два вопроса ответила сенера и я произнесу вопрос вслух чтобы вы знали что я вас не обманываю. Нет необходимости читать мои мысли, и я прекрасно знаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь, что будешь использовать магию. Турвишар задумался. Сначала я задаю вопросы, и только после этого мы отправимся с вами, чтобы заняться Баэлышем. А потом вы просто бросите нас ни за что. Сначала помоги нам, а потом задавай свои вопросы. Она наклонилась вперёд и положила локти на стол, изучая его. «Кто кого предал в Атрине, возразил Турвишар. «Один вопрос сейчас, один вопрос после того, как мы поможем тебе разобраться с Баэлошем». Теперь Синера не колебалась. «Договорились», — я привалился к скале. «Турвишар, что ты делаешь?» «Просто поверь мне», — сказал Турвишар. Синера выглядела чертовски довольной собой. Какую бы ловушку она ни задумала, Турвишар клюнул на приманку. Даже если нам требовался ответ всего на один вопрос, чтобы точно узнать, где находится грист, я знал, что Турвишар будет настаивать на выполнении своей части сделки. — Ты хочешь спросить сейчас или подождать, пока мы поедим? — спросила Сенера. — О, может, сначала поедим? — спросила Таллея. — Я умираю с голоду. Ксиван пожала плечами и встала. — Я и сама проголодалась. Я скоро вернусь. Она отстегнула Уртанриэль. и протянула меч вместе с ножнами талией, которая взяла его и, не говоря ни слова, повесила на пояс. Глаза Ксиван не отрывались от меня. Она ясно понимала, с кем у нее могут возникнуть неприятности во время такой передачи меча. Когда она ушла, все замолчали. Все знали, что означало ее заявление. Пищей Ксиван неизбежно были люди, или точнее, человеческие души. Однако, по словам Джанель, она обычно ограничивала свои аппетиты наиболее неприятными примерами человеческого поведения я предполагаю что бахальнемиан был для нее настоящим банкетом наш тихий разговор длился до тех пор пока не прибыла еда которая состояла из подносов с жареным мясом овощами и чем то что как я подозревал было чрезвычайно тонко нарезанным кактусом смешанным с острыми специями все это предполагалось есть с пористой лепешкой так не похожи на курский тонкий лаваш Я мог бы проследить всю родословную этой еды, увидеть, как это, вероятно, развелось из того, что Вильфар и ее последователи принесли с собой, когда они двинулись на юг. За прошедшие столетия она менялась и совершенствовалась, пока не стала тем, что мы ели, чем-то очень острым и вкусным. Когда мы четверо покончили с едой и убрали тарелки, Сенера вытащила из сумки небольшой переплет. «И каков же твой вопрос?» Или тебе нужно немного времени, чтобы все обдумать?» Она вытащила имя всего сущего из-за корсажа, чернильницу из-за пояса и кисточку из волос, которую она использовала как шпильку. Светлые волосы упали на лицо, как тонкая шелковая завеса, возвращающаяся на свое место. «О, нет необходимости ждать», — сказал Турвишар. «Я точно знаю, что я хочу спросить». «Я думал, это значит, что он сначала спросит о Гристе». «Нет». «Ну?» Сенера начала подливать воду на камень, растирая в его ямке чернила с таким звуком, словно полировала лезвие меча. «Спроси вот что. В чем заключается та информация, которую Релос Вар больше всего не хочет, чтобы знала Сенера Вар?» Синера застыла. Ее рот медленно открылся, и она уставилась на волшебника. «Ух ты!» — сказала Таллея и откинулась на подушку. «Ты манипулятивный ублюдок!» — прошипела Сенера. — Примечание. — И эта снежная буря называет лист бумаги белым. Я расхохотался. — Полагаю, это наследственное. — Примечание. — Полагаю, так и есть. Проклятие. Они оба не обратили на меня внимания. На лице Сенеры горело яростное негодование, а Турвишар выглядел... Ну, самодовольным. — Ты это серьезно? — прошипела она. — Мы договорились, Сенера, — улыбнулся он. я облегчу тебе задачу, тебе даже не нужно говорить мне, каков ответ. В конце концов, я не хочу обманом заставлять тебя случайно выдать секреты своего хозяина. Я прикусил губу. Потому что... Да, Турвишар ведь имеет в виду, что речь идет именно о случайном предательстве. — Ты должен был приберечь свой вопрос для чего-то важного, — сказала Сенера, — а не для вопроса без ответа. Он дал мне имя всего сущего, идиот. — он явно не скрывает от меня никаких секретов турвишаар великодушно махнул рукой в сторону камня тогда спрашивай и посмотрим синера лишь тогда оторвала взгляд от турвиишара и уставилась на камень взяв чернильный камень она наконец закончила растирать чернила остальные наблюдали за ней в напряженном молчании бунтарка должно быть почувствовала огорчение сенеры а потому подошла к хозяйке и положила голову ей на колени наконец Синера взяла кисть. «Слух?» — напомнил ей Турвишар. «О, проклятие!» — Синера глубоко вздохнула. «Что же это за информация, которую Релла Свар больше всего не хочет, чтобы я знала?» Секунду. Ничего не происходило. Синера начала улыбаться, без сомнения думая, что это доказывает ее правоту. Затем ее рука дернулась вниз, и она начала что-то писать на странице. «Я не видел, что именно она написала. Тетрадь лежала под неправильным углом. Но что бы это ни было, она явно написала не «ничего». Я видел, как все то немногое, что когда-либо существовало, в этом молочном бледном лице исчезает, оставляя его столь же белым, как бумага, которую она использовала. Синера еще секунду смотрела на страницу переплета, потом вырвала ее, скомкала и подбросила в воздух, где она вспыхнула пламенем и исчезла. — Да, Синерам, я понимаю, что ты имеешь в виду. Релосвар явно не хранил от тебя никаких секретов, — согласился Турвишар. — Негодяй! — выплюнула она. — Хорошо, если тебе этого так уж хочется, давай так и сделаем. Она снова взяла кисть. — Что же это за тайна, которую Турвишар... — Ммм, подожди, — сказал я. На лице Турвишара появилось беспокойство, а затем и вовсе неискрываемый страх. «Нет, не спрашивай об этом, Синера, пожалуйста!» Она с ненавистью глянула на него. «Что за тайна, которую Турвишар де Лор больше всего не хочет, чтобы я знала?» И она снова принялась писать. Турвишар вздохнул и отвернулся. Закончив писать, времени это, по общему признанию, заняло меньше, чем написание тайны Релла Свара, она прочитала результат и подняла серые глаза на Турвишара. «И вообще ничего не сказала!» Честно говоря, мне показалось, что она просто смутилась. Синера закрыла переплет, убрала его обратно в сумку и уставилась на стену. А затем взяла тряпку и машинально вытерла имя всего сущего, после чего принялась засовывать его обратно в корсаж. Получалось это не очень хорошо. Черные чернила пролились на ее блузку. Синера ничего не заметила. — Ну и что? — спросила Таллея, старательно пытаясь не обращать на это внимания. — Что это было? — «Мне действительно интересно». Она улыбнулась и подмекнула Турвишару. Ни синера ни Турвишар не улыбались. «Как долго?» — внезапно спросила Сенера, глядя на Турвишара. «О, годы!» — признался он. «Годы?» — в ее голосе звучали недоверие и ярость. Турвишар развел руками и пожал плечами. синера схватила остатки припасов и встала, оттолкнув бунтарку, которая протестующе заскулила. «Я заплачу хозяину таверны за еду. — Ксиван скоро вернется. Дождись ее, Толея. Я буду ждать вас с Ксиван в гостинице. — Вы двое, — она указала на Турвишара и на меня, даже не взглянув на Турвишара. — Вам нужно найти место для сна. Эта часть города более безопасна, чем та, где мы встречались. Я найду вас утром, и мы сможем обсудить, как поступить с Байалышем. Она взяла поводок бунтарки и ушла, вероятно, чтобы заплатить по счету. Мы просто остались сидеть на месте все трое. После минутного молчания Талеев сплеснула руками. — Что случилось? — Уверен, синера просто научилась не задавать вопросов, если не готова услышать ответ. Я толкнул Турвишара локтем. — Что говорилось в первом сообщении? Турвишара все еще смотрел на дверь, которая только что покинула Сенера. Наконец он понял, о чем я его спрашиваю. — С чего ты взял, что я знаю? Я поднял бровь. — В отличие от Сенера я уловил, как ты сформулировал свое обещание. — Ты никогда не говорил, что не умеешь читать ее мысли. <реслышь> а, -а, -а, а Он взял свой бокал и отхлебнул. — Полагаю, это правда. Во всяком случае, там не было сказано ничего такого, чего бы мы с тобой уже не знали. Релосвар не собирается свергать восьмерых бессмертных. Он намерен заменить их... — Собой. Таллия склонила голову. — Я думала, он хочет низвергнуть кур Разве не поэтому он поддерживал герцога Каэна? «Он бы не дал за куры двух кубков», — нежно сказал ей Турвиша. «У Релоса Вара гораздо более грандиозные планы. Но, держу пари, он всегда внушал Сенери, что они освобождают человечество от божественной тирании, не так ли?» — добавил я. «И узнать, что он не лучше, что на самом деле он всегда просто намеревался стать во главе, это должно быть больно». «Вот именно. Но она выполняет за него самую грязную работу». Она заслуживает того, чтобы знать истину. — А что было во второй записке? — спросила Талия Торвишара, и на лицо волшебника набежала тень. — Я бы предпочел не говорить, если ты не возражаешь, — сказал Торвишар. — Думаю, для одного вечера я уже вытерпел достаточно унижений. Она поднялась на ноги. — Тогда я просто найду Ксиван. Я не спрашивал, потому что был уверен, что уже знаю. Конечно, я мог ошибаться. Может быть, у Турвишара был тайный ребенок от любовницы, или он работал на Деворске жрецов, или... Я не знаю. Есть множество вещей, о которых он мог бы не хотеть, чтобы знали остальные. Но я вполне был уверен, что Сенера ушла столь потрясенной и встревоженной, потому что тайна Турвишара была такой личной и, вопреки всем ее ожиданиям, касалась ее самой. Я почти был уверен, что сообщение было коротким и простым. Так могли сработать всего три коротких слова — Что-то вроде «он любит тебя», что, если это было так, делало ее реакцию действительно интересной.